Глава 59 Джаред перехватил нож, когда тот уже был готов вонзиться ему в шею. Между пальцев, схватившихся за острое лезвие, выступила кровь. Он снова цокнул языком. Плохая девочка дернул изо всех сил. Лайла заморгала от резкой боли. На глазах выступили слезы, в ушах зазвенел резкий вскрик, и до нее не сразу дошло, что он принадлежит ей. Когда же она вновь сфокусировала внимание на Джареде, тот уже отшвырнул нож в сторону спальни. Нож грохнул обо что-то, но где именно, непонятно. Лайли было не до того. Она следила за молотком у Джареда в руках. «Ты меня не убьешь. Мы знали. Наша предыстория роли не играет. Если придется охотиться за тобой, я это сделаю. С огромным наслаждением!» Он взмахнул молотком, И ударил ей в бок. Лайла согнулась пополам от боли, прошившей ее от живота к спине. Но она опустила головы, зная, что стоит отвести взгляд, и Джаред всадит молоток прямо ей в мозг. Боль, полыхнувшая в боку от прикосновения пальцев, отдалась в голове. Тревога и паника переполняли ее. Собираешься забить меня молотком, Джаред? Лайла старалась не обращать внимания на боль и нехватку дыхания. «Как ты объяснишь это полиции? Думаешь, твой труп найдут?» И тут же молоток мелькнул прямо перед ее лицом. Лайла уклонилась. Метнулась в сторону, но Джаред перехватил ее на полпути, обвив руку вокруг талии и давил на ушиб, пока совсем не выдвил воздух из ее легких. Прижав ее к животу, удерживал, обдавая дыханием шею Лайлы. «Это была ошибка». Лайла всегда считала Джарада кабинетным работником. В форме, но нормальном. Что за шутка? Силы его плечевого пояса хватает, чтобы сковать ее по рукам и ногам. А все бег и тренировки. Лайла поняла, что это тоже часть игры. Часть охоты. Но она не умрет вот так, очередной жертвой семейки Пейнов. Отпусти! Ногтями Лайла разодрала ему руку. А когда он снова замахнулся молотком, резко выбросила ноги, выведя его из равновесия. Джаред подался назад, рявкнув ей в ухо, чтобы прекратила. Его гнев вдохнул жизнь в ее ярость, но Лайла ее укротила. Он хочет, чтобы она сопротивлялась. Он торчит от охоты и страха. Она не даст ему ни того, ни другого. И заставила свое тело обмякнуть. Ладно. Ладно? Его губы были прямо возле уха Лайлы. Его тело так близко. Но она не станет паниковать. Этого он не дождется. «Сделай это. Твоя игра не сработает». Как раз напротив. Его руки по-прежнему сковывали ее движение, но теперь она хотя бы смогла двигаться, отпустить ладонь. «Я не буду с тобой бороться. Это на тебя не похоже, милая сестренка» прошептал джарат ей на ухо. «Ты ведь перебарываешь все на свете?» Лайла заставила свое тело сохранять неподвижность, заманивая его, завлекая. «Как будто мне есть ради чего жить. Ты и твой братец все сгубили». «Ой, да брось! Давай насладимся этим». Он уже почти не держал ее. Промежуток между ними увеличился, и тогда Лайла совершила бросок. Сжав ладонью отвертку, спрятанную в кармане, выбросила руку в воздух, разрывая его ослабленную хватку, развернулась и нацелилась ему в шею. В последний момент Джаред пригнулся, и острие вонзилось ему в щеку. Хлынула кровь. Он отшатнулся. Лайла пошевелилась и услышала его резкий вдох. Она пырнула его в живот, вложив в удар всю свою ярость и страх, как это было с забором. Джаред рухнул, Молоток выпал у него из пальцев и ударился об пол. И прежде чем он успел встать, Лайла прыгнула на него, молотя руками и стиснув коленями его бедра. Джаред дернулся, резко втянув воздух. Опустив взгляд, Лайла увидела, как челюсть у него отвисла и ощутила, как он хватает ее за руки. В животе у него торчала отвертка, а из раны фонтанчиком била кровь. Все разыгралось очень быстро. Она заколола его. Вонзила отвертку поглубже в его тело, выворачивая и раскачивая, чтобы причинить как можно больший ущерб, распарывая и раздирая. Как только его глаза остекленели, а голос ослаб, наклонилась, оказавшись лицом к лицу с ним всего в нескольких дюймах, и наблюдала, как жизнь утекает из него. «Я знала о тебе с самого начала». Его губы шевелились, но не издавали ни звука. Об этой хижине. О тебе, больной ты, ублюдок. Бог вопил от боли, пальцы, сжимавшие отвертку, ныли, но Лайла продолжала. Пусть она станет последним, что он запомнит. Я проследила за Ароном несколько недель назад, и все сообразила. Нет, едва слышно шепнул он. Мне пришлось ждать, подгадывать удобный момент, планировать. Я не могла просто убить одного из вас. Нужно было выкорчивать весь ваш порочный рот с корнем, позаботиться, чтобы умерли все пейны самцы до последнего. И теперь я убила вас обоих». Она вонзила отвертку еще глубже, и ладони Джарда, отпустив ее руки, упали на пол. «Я выиграла». «Лайла!» Она услышала голос Пита, но не ослабила хватку. Тело Джареда обмякло, голова упала на сторону. Лайла смотрела ему на грудь, но та больше не вздымалась и не опадала. Однако она все равно продолжала сидеть, вонзая отвертку все глубже. Кровь пропитала ее серую рубашку и лужей растекалась по полу. Лайла чувствовала ее запах, чувствовала липкость на пальцах, но не разжимала рук. Комната перед глазами кружилась, требовала внимания пронзительная боль в боку. Лайла слышала шаги, загрохотавшие по ступеням снаружи. Пит выкрикивал указания, и кто-то что-то сказал о скорой. Нет нужды. Она о нем позаботилась. Положила этому конец. Влетев в комнату, Пит на мгновение замешкался, прежде чем подбежать и опуститься на колено рядом с ней. «Отпустите, Лайла!» «Отпустите!» «Не могу!» Пит пощупал пульс Джареда. «Он мертв. Он убил их всех. Этих девушек. Это был Джаред. Он подставил Арона, Но убивал сам. Об этом будем тревожиться после. Сейчас надо, чтобы вы его отпустили, чтобы я мог вам помочь». Пит попытался разжать ее хватку. Мозг взорвался вопросами, взор помутился. Почему вы здесь? Джинни велела мне следить за вами. По пути сюда ей показалось, что за ней едет автомобиль, но когда Лайла оглянулась, его не было. Вы не очень-то торопились добраться сюда. Потерял вас у конца подъездной дороги. Все это уже не важно. Ей известно, кто и почему. Все ее представления о Джароде были ложными. Браслеты, Подвески, служившей ему для своего рода официального подсчета жертв, он был не просто больной на голову. Он был самим злом. Лайла составила себя сосредоточиться Скажите, Джинни, что на этот раз я не опоздала, после чего отдалась боли, и хижина погрузилась во тьму.